Глава 51. Нора не отрывала глаз от двух половин пергамента, лежащих рядом на столе. «Мою половину перевел Орландо Чавес», — сказала она. «Осталось перевести твою». «Думаешь, нам это по силам?» — спросила Кори, вглядываясь в текст. «Тут одни сплошные завитушки, вдобавок некоторые буквы так выцвели, что их не прочитать». В институте Орландо сфотографировал мою половину под ультрафиолетовым излучением, а потом он поработал с цифровым снимком, чтобы усилить контраст. Давай сделаем то же самое. У тебя есть что-нибудь синее и прозрачное? Бери выше. У меня есть ультрафиолетовый фонарь. Он входит в стандартное снаряжение любого сотрудника ФБР. Порывшись среди канцтоваров на столе, Кори нашла миниатюрный черный фонарик, напоминающий авторучку. «Ты свети на пергамент, а я сфотографирую его на телефон», — предложила Нора. Нацелив фонарь на письмо, кури включила его, подсвечивая документ. Нора сразу заметила, что в неестественном фиолетовом сиянии буквы «И» впрямь проступают четче. Несколько раз сфотографировав пергамент на мобильный телефон, она переслала снимки на компьютер. Кори загрузила их в фоторедактор, отрегулировала экспозицию и принялась за работу. Она увеличила контрастность и настроила яркость, и текст на экране стал четким и хорошо различимым. Кори вгляделась в строчки. «Эти загогулины даже на буквы не похожи». «Смотри и учись», — ответила Нора. В кои-то веки оценив педантичность Орландо, Она зашла на сайт со старинной костильской письменностью, отыскала ее придворный вариант и открыла таблицу алфавита. «Воспользуюсь этой штукой», — прокомментировала Нора. «А. Прописные строчные. Видишь, здесь все варианты написания буквы «А». Кори уставилась на таблице. «Круто! Не знала, что такую информацию можно найти в интернете». Просто это займет какое-то время. Нора принялась за работу. Она буква за буквой расшифровывала текст на пергаменте Кори, сверяясь с таблицами и отыскивая современный вариант написания нужной буквы. Сначала дело продвигалось с трудом, но уже через 10 минут Нора запомнила некоторые буквы и начала их узнавать. За час она переписала всю вторую половину письма и наконец откинулась на спинку стула. Готово. Перевести сможешь? А как же? Нора взяла чистый лист бумаги и начала с первой строчки. Она работала медленно, время от времени, проверяя значение редких слов в Google Translate. Вашему величеству из провинции Новая Испания. Уста народ Пуэбло восстал и предал мученической смерти. Дэны об этом бунте, брат Маркос, брат спасли значительную часть священных церковных реликвий, и мы погрузили Мино-Реаль поблизости от Сенеку, где нам пришлось спрятать пики под названием Агихон эскорпион в в шахту и начертили знак креста. Скорпион мы оставили второй знак, два креста. Вали северный вход в шахту, там знаков нет. Посылаю вам это письмо с гонцом и молюсь, чтобы «Овище вернулись к вашему католическому ваших северных владений». лабызает ваши царственные руки и ноги. Дописав часть последнего предложения, Нора подтолкнула лист к коре. «Вот, пожалуйста». «А в первой половине что говорится?» «Сейчас». Нора достала лист, на котором Орландо написал перевод первой части документа. Дрожащими руками она придвинула один перевод к другому, и они вскоре вместе склонились над двумя листами и погрузились в чтение полного текста письма на английском. 20 августа 1680 года я пишу в спешке вашему величеству из провинции Новая Испания с Камино-Реаль. 10 августа народ Пуэбло восстал и предал мученической смерти многих святых отцов. Будучи заранее предупреждены об этом бунте, брат Маркус, брат Анжелико, брат Бартоломе и солдаты спасли значительную часть священных церковных реликвий из собора, церквей и миссий. Мы погрузили сокровища на 62 мула и бежали на юг. На Камино-Реаль, поблизости от Синеку, нас атаковали дикие индейцы Апачи, и мы были вынуждены повернуть на восток, где нам пришлось спрятать сокровища в старом руднике Рейна-де-Оро на пике под названием Аги-Хонде-Эскорпион в серо оскуре Мы замаскировали южный вход в шахту и начертили знак «Креста» на камне в пяти шагах справа. У основания «Эскорпион» мы оставили второй знак – два креста на большом камне снизу. Мы замаскировали северный вход в шахту, там знаков нет». Нас окружили Апачи, и я посылаю вам это письмо с гонцом и молюсь, чтобы оно до вас дошло, и священные сокровища вернулись к вашему католическому величеству после повторного захвата ваших северных владений. Покорный слугай-вассал вашего величества, коей лобызает ваши царственные руки и ноги, брат Бартоломе де Арагон. Они читали молча, а потом, не произнося ни слова, уставились друг на друга. «Невероятно!» — наконец тихо сказала Кори. «Не то слово!» — согласилась Нора и тряхнула головой, будто избавляясь от наваждения. «Где этот пик?» — Агихон де Эскорпион. Это название переводится как «хвост скорпиона». Кори склонилась над клавиатурой, и вскоре на экране появилась карта Google, показывая расположение Сьерра-Аскуры в северной части горной гряды к юго-западу от места проведения испытаний Тринити. Гряда тянулась между севером и югом на двадцать пять миль и включала в себя сотни возвышенностей разной величины, холмов и горных цепей. «Спрашиваешь, который из этих гор хвост Скорпиона?» — произнесла Кори, вглядываясь в карту. Гоуэр и та за ее неделями искали. «В их распоряжении не было технологий двадцать первого века», — возразила Нора. «Обрати внимание, как странно назвали пик». Что, если он похож на поднятое скорпионьи жала? Наверняка у названий есть какая-то история. Кори пожала плечами. Она увеличила изображение северной части горной гряды Аскура, расположенной ближе всего к полигону, где проходили испытания первой атомной бомбы. Пиков горных цепей и холмов здесь было столько, что не сосчитать. «У меня идея», — объявила Нора. «Найдя сокровища...» Гоуэр наверняка отправился прямиком в Хайлонсом и в качестве доказательства взял с собой крест. Вот он, Хайлонсом, обозначен на карте. Беднягу зацепило взрывом, а значит, с какой бы стороны Гоуэр не объезжал полигон, в момент, когда сработала бомба, он находился меньше, чем в миле от эпицентра. Поэтому давай прочертим линии от Хайлонсома до полигона в пределах милей и посмотрим, какие горы мы таким образом охватим». Воспользовавшись соответствующей функцией Google, Нора нарисовала две линии. Они прорезали предгорье Аскура, пересекаясь десяток гор. Нора и Кори подались вперед, внимательно глядя на экран. «Ух ты!» — воскликнула Нора. «Взгляни-ка на эту гору, видишь?» Кори увеличила изображение. На карте значилось название «Мокингбёрд Бьют». «Что ты там разглядела?» «Смотри не на саму гору» а на небольшой каньон у ее основания велела Нора. Кори пригляделась внимательнее. Каньон изгибался снизу вверх, и его очертания очень напоминали вскинутый хвост скорпиона с утолщением на конце. Обалдеть! Точнее не скажешь, согласилась Нора. От радостного волнения ее сердце забилось быстрее. а Вот он, тот самый пик. Здесь спрятаны так называемые сокровища пика Викторио. Не на пике Викторио, а на этой самой горе. Час спустя Кори и Нора сидели с пустыми бокалами вина в руках. Такое открытие нужно было отметить. Они бережно запечатали драгоценные листы пергамента в конверт для улик и спрятали их в выданном ФБР-сейфе, который находился в домашнем кабинете Кори. Она попыталась дозвониться до Морвуда, но попала на голосовую почту. Нора встала. «Мне пора обратно в Санта-Фе», объявила она. «Скип наверняка приготовил ужин. Он ужасно злится, когда приходится разогревать еду в микроволновке, ведь она от этого сохнет». «Ладно», сказала Кори и тоже встала. «Завтра в восемь часов утра жду тебя в офисе. К Морвуду пойдем вместе». «Не могу дождаться». Кори улыбнулась своим мыслям. «У него крышу сорвет».